Глава 43. Макар. Степан приходит в себя неожиданно. Утром врач, конечно, сказал, что это должно произойти со дня на день, потому что показатели остаются стабильными и улучшаются. Но я все равно готовил себя к разному. Понимал, что процесс может затянуться, но когда его ручка дрогнула, а пальчики едва ощутимо вцепились за мои, не поверил. Степа сильно исхудал за это время. Впрочем, это казалось мне неважным. Главное, чтобы сын был здоровым и находился в безопасности, о чем я собираюсь позаботиться. С Жанной мы вопрос решили финансово. Обратился к юристу, он спросил меня, не пробовал ли я заплатить ей денег в обмен на то, что она напишет отказ на сына. И я вдруг понял, что в этом вопросе облажался, потому что не предлагал, а стоило. Жанна, конечно, согласилась не сразу. Но потом, когда поняла, что я так и так добьюсь полной опеки, согласилась. Плакала но подписывала бумаги, а потом сказала то, после чего я только подтвердил правильность своего решения. «Я так хотела быть с тобой», — утирая слезы проговорила Жанна. «Я же тебя любила. По-настоящему. Не так, как она». «Ты совершила главную ошибку, Жанна», — сказал ей. «Ты не любила своего сына». Я перечислил ей деньги в тот же день и забыл о ней, как о страшном сне. Она подписала бумаги и не могла больше претендовать на опеку, хотя, если честно, я думал, что еще не раз ее увижу. Но потом мне прислали информацию, что она улетела из страны, и я расслабился. Разговаривать Степа пока не может. Смотрит удивленными глазами вокруг, и я его успокаиваю. Говорю шепотом, что ему не нужно нервничать, что все в порядке. Он попал в аварию, но уже идет на поправку. К моему удивлению, Степа воспринимает информацию довольно спокойно, нихнычет несколько раз моргает. Врач тут же осматривает его, командует медсестре ввести обезболивающее. В сознании Степа остается недолго. Полчаса дальше засыпает под действием препаратов. Ему это сейчас нужно, поясняет доктор. Если будет спать, быстрее наберется сил. В следующий раз его нужно будет покормить. «Да, конечно, что... что можно?» «Мы все дадим», — улыбается он. «Не переживайте, у нас прекрасное питание. Ваш сын быстро пойдет на поправку. Там, кстати, Ольга Львовна в коридоре. ждет, видимо, вас». Я киваю и следую за доктором, который покидает палату Степы. Олю я замечаю почти сразу. Она стоит со стаканчиком в руках. С виду немного растерянная и словно что-то проговаривает про себя. По крайней мере, ее губы шевелятся. Меня она замечает не сразу, только тогда, когда я приближаюсь к ней. «Привет». Она словно не ожидала меня увидеть, смотрит, будто испуганно, хотя скорее слегка растеряна. «Привет», — отвечаю ей. «Когда писал тебе СМС, не думал, что ты приедешь так скоро». «А я вот...» Она хмурится и переводит взгляд в пустой стаканчик. Давно приехала. И почему не зашла? Боялась. Она пожимает плечами. Думала, если Степа меня увидит, не поймет, кто я. Он сейчас в таком состоянии, что я не уверен, что он меня узнал. Как он вообще? Пойдет на поправку. Все будет в порядке. Зря ты рванула сюда. Ничего ведь не произошло. Да я. Она мнется. Мотает головой по сторонам и, найдя урну, выбрасывает стаканчик. Оля кажется мне слегка нервной и озадаченной. Или расстроенной. Я никак не могу прочитать ее эмоции, а мне бы хотелось понимать, о чем она думает, что хочет сказать, потому что она упорно молчит. «Макар, я...» Оля делает глубокий вдох и выдыхает почти на одном дыхании. «Я долго думала о том, что ты сказал там, в доме, Считаю, мы совершаем ошибку, не давая возможности себе попробовать. Мне не тяжело смотреть на твоего сына. Более того, я, кажется, привыкла к нему, прикипела. Ты написал сообщение, и я тут же рванула сюда. Я думаю, нам стоит попробовать рискнуть, даже если ничего не получится, какая разница? Я несколько минут смотрю на нее растерянно и даже ошарашенно. Так уж вышло, что Оля оказалась более решительной. То, что я думал,. Она озвучила за какую-то минуту. Просто сказала то, что у нее на душе, пока я, как дурак, убеждал себя, что так правильно. Я хотел дать ей счастье, едва не совершив ту же ошибку, что и шесть лет назад. Может, ее счастье рядом со мной? Несмотря на мою неидеальную и местами мудаческую натуру. Но ради нее я ведь готов меняться, быть другим. Уверена, она сможет меня изменить. «Никакой». Отвечаю ей и притягиваю к себе, не обращая совсем никакого внимания на окружающих. Мне кажется, что никого больше здесь нет, хотя люди, конечно, ходят. Впрочем, нас никто не останавливает, не пытается воззвать голос у разума. Всем наплевать на то, что происходит вокруг. Каждый из присутствующих убит собственным горем, а мы, кажется, обрели свое счастье. Оля обнимает меня в ответ и отвечает на поцелуй. От того, чтобы стащить друг с друга одежду, нас останавливает только то, что мы находимся в больнице. «Уедем», — предлагаю ей. Степа уснул и проспит до завтра. «Давай». «Ко мне?» «В ту же квартиру?» — улыбается. «Она ближе сюда, но мы можем поехать в загородный дом». «Давай сначала дойдем до автомобиля», — говорит Оля. Я беру ее за руку и веду к выходу. Мне кажется, или у нее даже походка изменилась. Осанка прямая, улыбка на лице, шагает уверенно. Почему мы раньше не попытались быть вместе, выдумывая себе проблемы?»